Глава восьмая Я с чувством грохнула крышкой кастрюльки. Глаза бы мои не видели эту размазню, которая до готовки называлась овсянкой. И уж тем более не хотелось это есть. Я завистливо посмотрела в соседний котелок. — А ведь кому-то еще и жена такая попадется! — назидательно проворчала стоящая рядом Люська, медленно помешивая собственное варево. Запах оттуда шел не в пример приятнее моего. «Вот-вот», — послышалось со стороны дверного проема. «Джек?» — я замерла. Как хорошо, что стою спиной к двери, и он не видит выражения моего лица. «Вдох, выдох, медленно, снова вдох, выдох. Блин, я же актриса, почему же не могу справиться с собой?» Приклеила к лицу дежурную улыбку, На секунду блеснула ею в сторону вошедшего и быстренько отвернулась. Я знала, что Джек еще не уехал. Он с утра сидел в своей комнате. Я чувствовала это. И чем ближе надвигался вечер, тем больше я переживала. Его ведь не будет целых три недели. Почему-то я ждала, что мужчина зайдет попрощаться. Вот, дождалась. Почему же так нервничаю? Я украдкой вытерла о штаны вспотевшие ладони. Сорби прошел в кухню, остановился всего в метре от меня, даже не надо было прислушиваться к его шагам. В такой близости я ощущала его присутствие особенно остро. Чтобы унять дрожь в руках, схватила ложку и принялась резкими движениями перемешивать кашу. Мужчина сделал новый шаг в мою сторону, я опустила голову еще ниже. Если он сейчас протянет руку, я забыла, что надо дышать. Но Джек, резко развернувшись, шагнул к Люське. — А что это с твоей подругой? — полголоса спросил он. — Тоскует от неразделенной любви. Философски поведала подруга и, посмотрев в участливые глаза сорби, добавила, ее парень бросил. — Вот как? Это она тебе сказала? — шепотом поинтересовался мужчина. — Ну, конечно, нет. Она у нас гордая, — продолжала вещать Люська, — пока я думала, Чем бы ей заткнуть рот? Я и так вижу, у меня глаз наметанный. Думаю, это кто-то из наших. Иной раз такая злая приходит. А вот кто, пока не догадалась, побила бы гада. Чтоб у него мужское достоинство отсохло. Люська с воодушевлением взмахнула половником, выразительно посмотрев на своего собеседника. Я заскрипела зубами от бессильной злобы, а Джек неожиданно закашлялся. Видимо, от искренности пожелания. Не хотите с нами поужинать? Как ни в чем не бывало, спросила подруга. Да нет, спасибо. Отозвался Джек. У меня времени мало, я... Сорби, видимо, хотел еще что-то добавить, но передумал. Махнул нам с Люськой рукой и вышел. Я с недоумением проводила его глазами, и это все... Агрессивно ткнула ни в чем не повинную кашу, потом бросила ложку. Знаешь... Что-то и мне есть расхотелось. Невнятно пробурчала я и, грохнув кастрюлькой о плиту, ретировалась из кухни. По дороге в комнату притормозила Кулаки непроизвольно сжимались и разжимались. Пытаясь выпустить пар, я с силой стукнула стену и тут же отдернула руку. Больно, блин! Губы обиженно поджались, затем сделала еще шаг. И вот всего секунду назад я стояла в коридоре, а теперь... Комната Сорби? Сердце забилось быстрее, Джек стоял сзади. Не успела обернуться, как сильные, теплые руки моментально обвили меня, развернули, прижали к мужскому телу. Я обняла его за талию, уткнулась в плечо и прильнула, как могла крепко, не пуская, боясь, что Джек исчезнет прямо сейчас беззвучно всхлипнула. тихо прошелестел на духом голос Милорда. Мужчина приподнял мою голову и посмотрел на влажные глаза. «Не надо плакать, и волноваться за меня не стоит!» А вдруг я замолчала, еще на карку и чего, и так чувствовала, что Джек не на увеселительную прогулку собирается. «Не будет никаких, друг, поверь мне!» Сорби аккуратно вытер пальцем крошечную капельку, готовую скатиться по щеке, затем взял мое лицо в ладони и склонился к губам. Я забыла о том, что надо дышать. Мы целовались долго и упоительно, так, словно не верили, что когда-то еще сможем это сделать. Затем Джек устроился в кресле, привлек меня к себе, усадив на колени. Обнял, и мы молча, Не разговаривая, просидели около часа. А зачем слова? И так все понятно. Мне пора. Наконец произнес Сорби, нехотя вставая. Легонько поцеловав в уголок губ, на мгновение прижал к себе. Идем. Я кивнула и в то же мгновение оказалась на пороге своей комнаты. А Сорби пропал, отправился на свое задание. В общежитии я его больше не ощущала. Вздохнув, вошла в комнату. Снова не спросила про амулет, не весело улыбнувшись, подумала я. Машинально потянулась пальцами к шее и сразу поняла, что-то изменилось. Сзади на ремешке появился небольшой узелок. Я торопливо его развязала, покрутила камешек в руке, Присмотрелась внутренним зрением, магия никуда не пропала. Значит, теперь у меня есть выбор? Усмехнулась я и надела кулон обратно на шею. Потом полезла под подушку, доставая коробочку с подарком. Внутри лежали два ключа на общем брелке с пришпиленной золотистой карточкой. Коричневый. Моя комната в общежитии. Джек. Золотистый. Улица Мейлера, дом 34. Джокер. Я усмехнулась. На обороте обнаружилась еще одна надпись. Приглашение заходить в любое время остается в силе, в том числе во время моего отсутствия. И словно в ответ моим мыслям, прямо у меня на глазах под этими словами появились новые. Прости, что не позволил открыть тебе подарок вчера. Если бы ты решила прийти, сегодня было бы труднее прощаться. Люблю тебя. Джи. Я взяла ключи, металл показался теплым на ощупь. Я почувствовала, что нервное напряжение, в котором пребывало последние дни, проходит. «Все будет хорошо», — повторила сама себе и впервые поверила этим словам. Затем вышла в коридор, оглядываясь, не бегают ли поблизости любопытные. Открыла дверь комнаты Джека, некоторое время завороженно осматривалась, словно впитывая остатки запахов, тепла, обрывки чужого присутствия. Заметила мужскую рубашку, взяла, повертела в руках. Затем, повинуясь импульсу, одела ее на себя, забралась в его, нет, в нашу кровать и со счастливой улыбкой уснула.